Глава 36. Треже ранее. Если мне что-то непонятно, это не значит, что непонятно все вообще. Любую проблему я прежде хорошенько обдумываю. Вот и теперь я пытаюсь понять слова доктора Эминике. Задремав я просыпаюсь и снова думаю. И вот что я поняла: Первое. Кроме меня, как минимум, еще двое боятся той твари, что пыталась утащить меня под воду. И сам Дибия и доктора Меники. И уж если бояться двое сильных и взрослых мужчин, то мне следует быть очень осторожной, потому что это нечто будет использовать меня в своих целях. Второе. Когда я посмотрела на Эфиания, то увидела в его глазах духа. Дух каким-то образом оказался внутри его тела и не может выбраться оттуда. Стало быть, избегая Эфиания, я ограждаю себя от встречи с духом. Третье — дух рассказывал, как его преследовали другие духи из-за того, что эта шеитка раздавила одно из семян. Но что, если его и меня пыталось разорвать одно и то же существо? Ведь в математике нам рассказывают про общий знаменатель. Так что это существо, о котором говорит доктор Аминики, гоняется за мной духом из-за жен, которых мы пытаемся раздобыть, чтобы вернуть моего папу. Четвертое. Сиза, как говорится, Сизова. Сиза Цезарь. У меня осталось два семечка. И я должна найти для духов еще двух жен. А после этого я никому ничего не буду должна. И когда вернется папа, я расскажу, как было дело, потому что он меня любит. Он мой защитник. Пятое. У мамы откуда-то берутся деньги. Она не говорит откуда, но я же не глупенькая. Я же видела, как мужчины глядят на нее, поэтому нужно поспешить, иначе кто-нибудь задурит ей голову, мама забудет про папу, и мы больше никогда не станем одной семьей. И шестое. Пусть уж Бог не обижается. Сразу же, как вернется папа, я отомщу духу за все, что он со мной сотворил. Я знаю, как призвать повелительницу костей. Я знаю ее в лицо. Седьмое. Когда доктор Аминики придет на обход, я расскажу ему правду, чтобы от него услышать всю правду. Тогда я буду знать, как защититься от чудовища. На каждую болезнь есть лекарство, на каждое действие противодействие. Но на обход приходит совсем другой доктор такой толстый коротышка. И мне не понравилось, как он меня осматривал. Общупал всю грудь. Я спросила, где мой прежний доктор. Оказалось, что доктор Аминики Ушел в отпуск, а потом я слышала за дверью разговоры, будто доктор Миники расхаживал туда-сюда по коридору и разговаривал с пустотой. Рассказ бабушки. Когда родилась священная птица Акпоко, как раз и началось сотворение мира. Не было тогда еще ни звезд, ни солнца, ни луны. И даже земли не было, чтобы птица там примоститься. Весь мир был погружен в темноту и состоял из воды. Неокпоко, то есть мать самой Акпока, была первой птицей, сотворенной чукву. И вот она летала над создаваемым миром и возвращалась к дому чукву, рассказывала об увиденном. А потом бог всего сущего чукву отправил всех трех священных птиц-носорогов посмотреть, как идут дела с сотворением мира. Ведь и сама земля долго создавалась. И вот окпоко и его благословенные родители полетели вниз и увидели вдали высокое стройное дерево, что росло прямо из воды посреди темноты, а больше ничего не имело своей формы. Птицы решили долететь до того дерева и посидеть на нем, но оно было далеко-предалеко, а мать Акпока уже состарилась, ведь она служила Создателю бесчисленное количество лет. И вот она устала и умерла. А поскольку Земли тогда никакой не было, Акпока похоронила ее с правой стороны своей головы и продолжила полет. Но потом умер и отец Акпока, а поскольку земли тогда никакой не было, акпока похоронила его с левой стороны своей головы. Потому-то голова ее стала такой большой, тяжелой и бугристой. Но несмотря на это, акпока все летела и летела, неся с собой умерших родителей, пока не добралась до Вселенского древа. Опустившись на ветку, Акпока снесла свое первое яйцо. Оно было столь огромным и прекрасным, что Акпока только диву давалась. И тут ее овладела глубокая печаль. Ах, если бы моя мама была жива и смогла бы посмотреть на эту красоту. Скорь Акпока была столь велика, что она открыла клюв и издала громкий, сокрушительный крик. И тут яйцо треснуло. Желток взмыл вверх, и Акпоко увидела, что своим горестным криком она оживила маму, которая самым чудесным образом превратилась в солнце. Акпоко взмыла ввысь к своей маме, а потом скорлупа яйца превратилась в гордо мерцающую луну. Это был возрожденный отец Акпоко. И родители обнялись, радуясь, что снова вместе. И в этот же самый момент земля сотряслась, И из воды поднялась суша. Вот потому-то птицы-носороги считаются священными среди нашего народа. Ведь Акпока не просто присутствовала при сотворении мира. ее любовь к родителям сделала его таким, каким мы его знаем».